Разве не видишь ты, что души висят здесь точно обвисшие грязные лохмотья, и они делают еще газеты из этих лохмотьев? Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в игру слов? Отвратительные слова помои извергает он, и они делают еще газеты из этих слов помоев. Они гоняют друг друга и не знают куда, они распаляют друг друга и не знают зачем, они бряцают своей жестью, они звенят своим золотом. Они холодны и ищут себе тепла в спиртном, они разгорячены и ищут прохлады у замерзших умов, все они хилы и одержимы общественным мнением. Все похоти и пороки здесь у себя дома, но существуют здесь также и добродетельные, существуют здесь много услужливой служащие добродетели, много услужливой добродетели с пальцами писаками и с твердым седалищем и ожидалищем, Она благословлена мелкими надгрудными звездами и набитыми трухой, плоскозадыми дочерьми. Существует здесь также много благочестия, много лизоблюдов и льстивых ублюдков перед Богом воинств. Ибо сверху сыплются звезды и милостивые плевки, вверх тянется каждая беззвездная грудь. У месяца есть свой двор, и при дворе свои придурки. Но на все, что исходит от двора, молятся нищие братья, и всякая услужливая нищенская добродетель. «Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится властелину всякая услужливая добродетель, чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, к овпалой груди. Но месяц вращается еще вокруг всего земного, так вращается и властелин вокруг самого, что ни на есть земного, а это есть золото торгашей. Бог воинств не есть бог золотых слитков. Властелин предполагает... А Таргаш располагает. «Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного и доброго, о Заратустра, плюнь на этот город Таргашей и вернись назад. Здесь течет кровь гниловатая и тепловатая, и пенится по всем венам. Плюнь на большой город, на эту большую свалку, где пенится всякая накипь. Плюнь на город подавленных душ и впалых грудей, язвительных глаз и липких пальцев». На город нахалов, бесстыдников, писак, пискляк, растравленных тщеславцев, где все скисшее, сгнившее, смачное, мрачное, слащавое, прыщавое, коварное, нарывает вместе. Плюнь на большой город и вернись назад. Но здесь прервал Заратустра беснующегося шута и зажал ему рот. «Перестань», — наконец воскликнул Заратустра, — «мне давно уже противны твоя речь и твоя манера говорить». Зачем же так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться лягушкой и жабою? Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая, болотная кровь, что научился ты так квакать и поносить? Почему не ушел ты в лес или не пахал землю? Разве море не полно зелеными островами? Я презираю твое презрение, и если ты предостерегал меня, почему же не предостерег ты себя самого?» Из одной только любви воспарит полет презрения моего и предостерегающая птица моя, но не из болота. Тебя называют моей обезьяной, ты беснующийся шут, но я называю тебя своей хрюкающей свиньей. Хрюканьем портишь ты мне мою хвалу глупости. Что же заставило тебя впервые хрюкать? То, что никто достаточно не льстил тебе, поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь основание вдоволь хрюкать чтобы иметь основание вдоволь мстить. Ибо месть, ты тщеславный шут, и есть вся твоя пена. Я хорошо разгадал тебя. Но твое шутовское слово вредит мне даже там, где ты прав. И если бы слово Заратустры было даже сто раз справа, ты все-таки вредил бы мне моим словом. Так говорил заратустра, и он посмотрел на большой город, вздохнул и долго молчал. Наконец он так говорил. Мне противен также этот большой город, а не только этот шут, и здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать, горе этому большому городу, и мне хотелось бы уже видеть огненный столб, в котором сгорит он, ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню, но всему свое время и своя собственная судьба, но такое поучение даю я тебе шут на прощание, где нельзя уже любить, там нужно пройти мимо». Так говорил Заратустра, и прошел мимо шута и большого города. Об отступниках. Глава первая. «Ах, все уже поблекло и отцвело, что еще недавно зеленело и пестрело на этом лугу! И сколько меду надежды уносил я отсюда в свои улья! Все эти юные сердца уже состарились, и даже не состарились, только устали, опошлились и успокоились».